Когда же ты поднимешь свою бархатную руку и сожмешь шелковые пальцы? Когда ты раскроешь не для вздоха и не для улыбки свой рот, осужденный на бессмысленное молчание мраморных изваяний дворцовых галерей?» Он провел рукой по лбу. Желая освежиться, подошел к окну и увидел нескольких всадников, разговаривавших между собою, и небольшую группу любопытных.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 «Двадцать человек смотрят на меня. Что я говорю, двадцать? Нет и двадцати человек, интересующихся французским королем. Нет даже десяти солдат на страже моего дворца. Солдаты, народ, стража — все в полирояле. Почему я, король, не могу получить этого?» «Потому что в полирояле сосредоточено все золото, то есть вся сила человека, желающего царствовать».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 «Однако», — продолжал король, — «вашим намерением ведь не было порицать богачей века». «О, нет», — живо отозвалась Анна Австрийская, — «нет, сир». «Те, кто богат в наш век под вашим владычеством, богат потому, что вы сами этого хотели, и у меня нет к ним ни злобы, ни зависти. Они наверняка достойно послужили вашему величеству, если ваше величество дозволили им вознаградить самих себя». А вот что я хотела выразить словами, за которые мне сдается, вы упрекаете меня. Богу не угодно, мадам, чтобы я когда-либо в чем нибудь упрекнул свою мать. При том же, — продолжала Анна Австрийская, — земное богатство недолговечно. Существуют страдания, болезни, смерть, и никто, — прибавила она с болезненной улыбкой, словно имея в виду себя, — не уносит богатство и величие с собой в могилу. поэтому молодые пожинают то, что посеяли для них старики. Людовик внимательно слушал слова королевы, старавшись его утешить. «Ваше Величество», — сказал он, пристально взглянув на мать, — «мне кажется, вы хотите прибавить еще что-то». «Нет, ничего, сыной, но вы верно заметили сегодня вечером, что господин кардинал серьезно болен».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 «Прочтите сами», — предложил король, передавая листок королеве. Анна Австрийская, в свою очередь, прочла письмо. По мере того, как она читала, в ее глазах загоралась радость, которую она тщетно старалась скрыть от взгляда Фуке. «О, да это дарственное, воскликнула королева. Дарственное? переспросил Фуке. «Да», — отвечал король, суперинтенданту финансов.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 «Поблагодарите, но не принимайте подарка, Ваше Величество», — проговорил Фуке. «А почему?» — спросила королева. «Вы сами сказали, государыне. Короли не могут или не должны принимать подарков от своих подданных». Король молча выслушал эти противоречивые советы. «Сударь», — возразила Анна Австрийская, —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 «Изнурив народ налогами», — ответила Анна Австрийская. «А разве не из народа выжаты сорок миллионов, указанной в дарственной? Его Величество хотел знать мое мнение, и я высказал его. Если король пожелает моего содействия, я готов усердно служить ему». «Примите, примите, сын мой», — опять повторила Анна Австрийская. «Вы выше толков и пересудов».